Голова десятая. Ловушка захлопнулась. От удара все перед глазами перемешалось. Инерции и вес тела сделали свое. Мы оказались сбиты в кучу в начале салона. Машина не двигалась. Из кабины доносились стоны. Наши тоже стонали, вылезая из общего месива. А шейник больно сдавил шею, когда та повернулась под нестандартным углом. Быстро разминаю ее и двигаюсь к выходу. Суори охранники пришли на несколько секунд позже. «Не выходи!» — заорал один из Суори. «Расстреляют!» А тут не расстреляют. Стенки не задержат даже стрелу. Лучше осмотрюсь снаружи. Противник больше не стреляет. Вполне возможно, что сейчас вокруг врезавшегося автомобиля стоит пара десятков рогатых. Выхожу наружу, покидая грузовик. «Никого не вижу». Грузовик врезался в здоровенный валун на обочине. Капот здорово загнула. Шипела вода, вытекающая из радиатора. Единственный звук — природа будто замерла. На расстоянии десятка метров от дороги лес по обе стороны. Дорога впереди петляет направо, теряя среди древесных стволов. Густая поросль скрывает все, что происходит в лесу. Сплошная зеленая стена. Осторожно огибаю грузовик, слушая, как из него по очереди выпрыгивают воины, сразу же закрывая щитами. Мышка по центру. Весь отряд растянулся в клин. На его острие Сара, остальные прикрывают. Заглядываю в кабину автомобиля, чтобы увидеть двух откинувшихся суори, каждого из решетили пулями. «Осторожно, они где-то в лесу!» — негромко отдает приказ Сара. «Нам надо сблизиться, тогда их оружие будет менее эффективным». «Легко сказать. Но вот с какой стороны нападающие, совершенно непонятно. И почему они не продолжают обстрел?» Стоило этой мысли проскользнуть, как дробь автоматной очереди взклила землю прямо перед моими ногами. Бес. Прыгаю в сторону, скрываясь за машиной. Все остальные, кто выжил в этом рандеву, также переместились за грузовик. Теперь хотя бы понятно, что нападающие слева. Хорошо, что машина стоит под углом. «Нельзя прострелить нас под ней!» Раздается крик. «Раиль ранен! Стрела торчит из ноги! Попали в район кры. «Значит, с обеих сторон!» Рывком открываю дверцу кабины, одновременно слыша, как воздух разрезает еще пара стрел. Автоматов у нападающих мало, а может и вовсе один. Но я точно знаю, что в салоне есть винтовка. Один из здоровяков держал ее на плече, когда нас грузили. «Абсолютно верно, оружие на месте!» Срываю огнестрел с плеча мертвого Свори. В открытую дверь перелетает стрела, впиваясь в обшивку. Бес! Ругаясь себе под нос, передергивая затвор. Отряд закрылся щитами. Все как один защищают сжавшуюся мышку. «Ты не почувствовала их?» Раздраженно проорала в лицо мышки Сара. «Нет, слишком далеко». А вот и ограничение ее дара. Есть вполне определенный радиус, и он не очень большой. «Не высовываться!» – рычу на собравшуюся откинуть щит -сару. Группа растеклась по борту машины, закрывшись от обстрела. Значительная часть накопленной маны сгорает в источнике, расширяя восприятие до сотни метров. От меня исходит едва видимая волна, расплываясь во все стороны. Сейчас поиграем. В сознании будто на радаре возникают красные точки. Интуитивно навожу прицел в сторону ближайшего стрелка – Короткая очередь и новый крик теперь уже в исполнении врага. Треск веток. Тело лучника падает с высоты пары метров. Он прятался на раскидистой Иве. Один готов. Мимо шелестит пара стрел. Делаю шаг в сторону. Они отскакивают от металла. Сара смотрит из-под щита. Парочка мужиков из отряда прикрывая друг друга, начинает движение в сторону леса. Говорил же не делать лишних телодвижений. Придется прикрывать, рискуя раскрыть свои способности. Двое ссори рядом, они ехали вместе с нами в грузовике. Сейчас тоже прикрыты щитами, но нападать не спешат. Винтовка в моих руках стрекочет, будто швейная машинка, протыкая новые и новые цели. Одна пуля, один труп. Стараюсь экономить обойму. Лучники закончились, вижу пару точек, они убегают. Выхожу с левой стороны, чтобы узнать, как дела там. Несколько красных отметин. Снова автоматная очередь, на этот раз цепляет меня, бедро разрывает от боли. Ухожу в сторону перекатом и посылаю пару пуль в сторону стрелка. Крик, и стрелок повержен. Отлично. «Тут чисто!» – передаю выглядывающий Саре. «Клайв, Донни, проверить левую сторону!» Парочка мужчин из отряда бегут в лес. Вторая парочка, что должна была проверить лучников, как раз возвращается. Судя по виду, мужики озадачены. «Чего у вас такой вид, будто вы там бабу голую увидели?» Слова Сара приводят их в порядок. «Девять стрелков». Один из мужчин мнется, как-то странно поглядывая в мою сторону. «Все холодные. Сори». «Так вы даже никого не пощупали в кустах?» Продолжает в том же духе Сара. «Никого не было. Каждый по пуле получил», — отвечает Дони. Коренастый мужчина с бородой, второй имеет щетину и отзывается на Клаева. Сара хмурится. «Далеко?» О, сотни метров где-то». Пожимает плечами Дони. «По пуле? «Ага». Клайв часто кивает, будто ошалелый. Одна пуля, один труп. Я сижу на валуне недалеко от отряда. Они думают, что не слышу. Пусть дальше так и думают. «Видимости, я так понимаю, никакая», угадывает Сара. «Абсолютно верно». «Да и далеко они?» Ари бы не почувствовала. «Странно». Чувствую, как взгляд Сары сверлит со спины. «Собираемся! Дальше пешком, тут недалеко!» Рычит один из громил Суори, снимая вторую винтовку с водителя. «Эй ты! Оружие надо будет вернуть!» Суори кивает в сторону второй винтовки, а затем добавляет. «Потом вернешь, как закончим! А пока держи!» Передает еще пару магазинов, каждый на 30 патронов. «Если будешь стрелять хоть в половину так хорошо, как сейчас, это явно будет полезнее!» «Жму плечами, принимая патроны. А куда идем?» «Недалеко есть шахта. Она очень важная для сиятельного охорона, но в ней завелись крысы». Синекожий многозначительно округлил глаза, чтобы я точно понял, что за крысы там завелись. «Будет трудно», — вздыхаю. «Целые прятки в шахте устроим». «Почему ты так решил?» — удивился Синекожий. «На их месте я бы занял шахту». Внутри узкие штрейки, почти нулевая видимость на некоторых участках и полно коридоров, где можно устроить засаду. Еще спрашиваешь? Да, как-то я не подумал. Кивает рогатый. А он на редкость болтлив и адекватен. Вот его напарник только молча косится на меня, явно неодобрительно. А если завалить шахту? Не получится. Понимаю, что вопрос адресован мне, поэтому отвечаю. Скорее всего, она важна для охороны. Сиятельного, рычит второй Суори, что постоянно молчит. Сиятельного, покладисто соглашаюсь я. Так вот, вашему господину это место не безразлично. Не думаю, что его интересуют местные виды, скорее сама яма в горе. А если ее завалить, она перестанет выполнять свою функцию. Верно, кивает адекватный. Будем пытаться выкурить этих ублюдков из их нор. Каким образом? Вмешивается Сара. Самым простым. Найдем их и убьем. Будет много потерь. Сара не унимается. А зачем вы тогда здесь нужны? Закономерно спрашивает Сори. Мясо. Шипит второй, менее сдержанный. Вот. А все так интересно начиналось, усмехнулся я. Пробежка по лесу в сторону предполагаемой шахты и правда привела к сооружению. Мы вышли прямо перед входом внутрь. Снаружи, как и предполагалось, никого не было. Пара избушек и никакого движения. Сори кивнули на вход в шахту, куда нам предстояло спуститься. Затем молчаливо толкнул в спину мышку, за что чуть не был насажен на мечи со стороны мужчин. Странное отношение между этими людьми. Ну ладно, проанализируем потом. Сейчас понятно одно – слишком много странностей. Начнем хотя бы с того, что я так и не видел лица мышки. Она постоянно в плаще, непонятно сколько ей лет и прочее. Вход в шахту встретил сыростью и холодом, по сравнению с солнечным днем. Температура существенно снизилась. клайф Дони, Ари, вы идете впереди. Стрелок, тоже идешь туда. Если с что-то случится, я лично тебя кастрирую», — серьезно произнесла Сара. Мы двинулись. Сара и еще трое шли следом, остальные замыкали. Поочередно проверяя штреки, мы двигались со скоростью черепахи, погружаясь все глубже и глубже. С каждым шагом внутри закручивалась пружина. Закончилось тем, что я начал нервничать и оглядываться. Мы удалились уже на пару сотен метров от поверхности. «Да что происходит, мать твою? Успокойся!» — прорычала Сара. «Я бы на твоем месте...» — начал я, но тут почувствовал под ногами дрожь. «Всем назад!» Воины ломанулись в обратную сторону. Но случилась еще одна ошибка. Мышка подвернула ногу, падая. Клайф и Донни не сразу заметили, что девчонка отстала, а когда обернулись, потолок уже начал сыпаться, отсекая ее от нас. Ничего не оставалось делать, кроме как прорываться на ту сторону. Мои движения ускорились, восприятие усилилось, а камни будто бы стали падать медленнее. Поездом проношусь под градом осколков, сметая стоящую в испуге девчонку подальше от обвала. Плечи и спина ободраны, голова рассечена. Отлично, но живой. Вот и добегались. Подкова. Уныние. Именно это состояние сопровождало прибрежный форт вот уже несколько дней. Люди играли. Каждый день натягивали маски и выходили на сцену спектакля, но чем больше проходило дней тем больше терялась надежда. Никаких вестей. Мел впервые за долгое время заговорила с Синтией. Девушки ходили в патруле, осматривая окрестности. Сейчас обе в который раз задумались над будущим, каждого в форте так или иначе посещала эта мысль. В первое время люди порхали от счастья, иметь новый дом и сильного правителя, который решит проблемы, но затем он исчез. И даже крепкие своды отстроенного из ничего форта, Резные комнаты и предметы не вызывали радости. Самым большим желанием людей сейчас было увидеть летящий на крыльях силуэт, а может услышать хлопок портала, увидеть высокого широкоплечего парня, что был так молод и так силен. Только сильные люди могут что-то значить в современном мире. Неважно, сколько тебе лет и какого ты пола, если за тобой сила – это лишь условности. А сила в Феликсе была, и была не маленькая. Именно поэтому он смог собрать столько людей. Культ во главе с Лероем совсем закрылся от мира. Они целыми днями сидели вокруг алтаря, наблюдая за ровным мерцанием знака на камне. И если население форта и проявляло интерес в первые дни после появления алтаря, то со временем ажиотаж спал, но культ не отступил. Иногда Мел завидовала старику Лерою и его пастве. Они имели веру. Они как будто знали, как на самом деле должно было быть. Спокойные, умиротворенные лица, стальная уверенность в своих действиях. Вот бы ей, Мэл, часть той уверенности. Нет, новостей нет. Спустя продолжительное время ответила Синтия. Да и откуда им взяться? Мы никуда не ходим. Даже не пробовали найти его. Может, он нуждается в помощи, а может, ранен, а может, мертв. Не говори глупостей. Голос Синтии дрогнул. Он не может умереть. Он не может нас оставить. Ты слишком много хочешь от человека, который просто нас спас, заметила Мел. Или у тебя есть другие чувства? Все вокруг только и говорят о нем. Каждый день возникает все больше вопросов, как будто весь мир крутится вокруг засранца. Почему бы и мне не отключить мозги и не обожествить его? Синтия проигнорировала вопрос о чувствах, Но Мэл поняла все без слов. Действительно, слишком много внимания и планов было завязано конкретно на одного человека. У нас даже не осталось задач после его ухода. Что делать дальше? Мы просто спим и едим, а еще тренируемся. Лидеры ничего не понимают. Марка и Ирина ходят целыми днями и проверяют по 10 раз задачи. Скоро будем красить траву, потому что нечем будет заняться. Это и есть их задача. Сделать так, чтобы все были заняты. Согласилась Мэл. Ну, хоть с этим они нормально справляются. Проворчала Синтия. А это Лара? Нет, ну ты видела, чем она вообще занимается и зачем тут? Ходит и разнюхивает. Она, родственница Феликса, имеет право. Кажется, наша смена окончена. Давай возвращаться, вон идет сменка. Пошли. Выдохнула Синтия, и пара подруг отправилась навстречу смене. Когда воины встретились, пара, что заменила подруг, передала послание. «Вас ждут на собрании. Лара хочет что-то сказать». «Теперь она и собрание может устраивать», — возмутилась Синтия. Мел лишь пожала плечами, и они пошли в форт. По дороге Синтия больше и больше нагнетала себя, буквально брызгая ядом. Лара стояла на крыльце одного из домиков в скале, возвышаясь над собравшимися на пару голов. Как только подошли последние жители подковы, включая Мел и Синтию, женщина начала». «Я знаю, вы, как и я, обеспокоены тем, что Феликс так долго не возвращается». «Точно! Конечно! Ты знаешь, где он? Что будет дальше?» Мэл с удивлением посмотрела по сторонам. Почти у каждого был вопрос. Сама Лара выглядела, как обычно, ослепительно, в обтягивающем белом платье и накинутом на плечи платке. «Скажу так», — подняла руку, призывая к тишине Лара. «Он непростой человек». «Еще недавно я много лет думала, что он мертв, пока не узнала, что некий Феликс собирает под свое крыло людей тут, на континенте. Сколько слез было пролито, но он вернулся, нашел путь, всегда находит». Лара замолчала, будто что-то вспомнив. «Вы не представляете, как долго я его ждала. Поэтому сейчас, когда ваша надежда угасает, я хочу кое-что вам рассказать. Это касается одной девушки и одного парня, А истории, что вы услышите, вот уже полтысячи лет. Народ замолчал. Все с интересом смотрели на точеную фигурку туристки, с улыбками предполагая веселье. Но что она может им рассказать? Как сложно жить в кластере? Какие пробки по утрам? Или какой невкусный кофе в бизнес-центре? Сейчас будет какая-то высказала свое мнение Синтия. Лицо Лары исказило грусть. Она будто не могла собраться, что заставило всех присутствующих более серьезно отнестись к сказанному. Когда-то я была молода, можно сказать, глупа и наивна. Встретила прекрасного принца, молодого аристократа, который смог излечить мой магический недуг. Это прекрасная сказка, но, увы, она не имеет такого же прекрасного конца. На моих глазах прекрасный принц из мальчишки превратился в воина. Он был наследником одного из четырех великих домов империи. Фамилия, которую носил этот дом, помнили еще долго и, надеюсь, помнят по сей день. Я говорю о Фанвизинах. Почти сотня людей, что слушала Лару, разом затихла. Пропали даже шепотки, шорохи одежды, некоторые затаили дыхание. Мэлла сама затихла, будто кролик перед удавом. Она прекрасно знала историю войны, сейчас даже можно сказать историю самого мира, в котором все они живут. Его дом пытались уничтожить, его семью убить. Тогда я впервые увидела нечто поистине нечеловеческое. Мало кто помнит, как разворачивалась история на самом деле. Как падал один род за другим, падал к ногам Федора. Это были сложные времена. Он нес революцию, и он принес ее. Собрал под своей рукой почти всех. «Федор? Красный Император? Фанвизины? Это реально?» Шепотки нарастали. Лара снова призвала всех к тишине. «Вы спросите, где я в этой истории?» Ответ прост. Наверняка кто-то из вас слышал о Ларе Безумной. Вот тут по спине Мел пробежали мурашки. Она обернулась к подруге, но по выражению лица поняла, что то обревают такие же чувства. К чему эта история? Она к тому, чтобы вы понимали, что никогда не стоит терять веры. Этот человек когда-то пришел, чтобы покончить с вторжением Суори. Сейчас он снова пришел в этот мир. Думаю, мы стоим на пороге чего-то масштабного. На пороге конца, который станет началом. Вы не должны бояться. Сегодня рядом с вами, плечом к плечу, встанут персонажи легенд. Я точно знаю, что многие выжили. Война не прекращалась, она набирала обороты. А нас, в свою очередь, возглавит не просто человек, а, как вы уже догадались, последний из кланов Анвизиных, а позже и император. Надеюсь, вы готовы к тому, чтобы потрудиться? Лара что-то сделала, махнула рукой и повернулась вокруг оси. Платье загорелось, распадаясь хлопьями пепла. На теле Магини появились плотные доспехи, буквально обтекающие тело. И как такое скрыть под платьем? Наверняка иллюзия. Прическа тоже изменилась, волосы убраны в тугой хвост, на глазах макияж, немного потекший, будто она плакала. Теперь Мел действительно видела перед собой Лару безумную.